Соседи по дому В подъезде с самого начала организовали группу инициативных жильцов, а таких нашлось десяток, и на первом этаже между двумя лифтами повесили стенгазету, где обсуждали проблемы дома, поздравляли жителей с праздниками и умоляли не портить лифт. Всеобщее народное достояние. Главным активистом стал Сократ Маркович. Бывший стоматолог, а ныне скучающий без своего зубного кресла, бармашины и гнилых зубов пенсионер. Вот он и бросился в общественную работу. Нырнул с головой так, что и пяток видно не было. Отличался ростом, объемом, толстокожестью, значительностью и монолитностью, словно ничего лишнего в природе не пришлось отсекать. Оставило все как есть». Шея у него отсутствовала за ненадобностью, голову на плечах держали щеки, а редкие седые усы торчали, как нескошенный овес. Павочка, увидев его тогда впервые около лифта, решила, что он очень похож на моржа, не хватая только бивней и ласт. Она как раз недавно с упоением смотрела передачу «В мире животных», которую вел обаятельный Александр Сгуриди. Он с восторгом вещал о ластоногих, как они живут, чем питаются, как ищут себе пару. Очень, знаете ли, поучительно. И тело у них такое, как это он красиво определил, веретенообразное. И матка, видите ли, какая-то особая, двурогая. Но Павочка это так вспомнила не к месту. Матка была тут совершенно ни при чем. А Сократ таки да. Вылитый морж. Именно морж. не морской лев или какой-нибудь тюлень, а только морж. Павочка даже кивнула, окончательно соглашаясь с собой. Она довольно открыта и даже нагловато его рассматривала, словно это был взгляд ученого-биолога, а не простой советской гражданки, ожидающей лифта. Его крупные, можно даже сказать, выдающиеся передние резцы чуть вылезали из-под верхней губы, И Павочке теперь почему-то захотелось сравнить его с огромным кроликом. Но нет. К кролику прилагались уши. У Сократа же ушей почти не наблюдалось. То есть уши, конечно же, кое-как виднелись, но были сильно прижаты к голове и почти не выступали. Морж. Определенно морж. Приняла Пава окончательное решение, встряхнув головой. Двух мнений быть не может. Странно, но ей показалось это важным. Ей вообще очень нравилось переносить многие знания, которые она получала в телевизоре и в журнале «Наука и жизнь», в свои будни. Так ей было не скучно Путь наверх им предстоял недолгий. Ему на пятнадцатый, павлиний на седьмой. К крещенским. Сократ прошел вперед и медленно развернулся, стараясь не задеть своими мощными габаритами панель с кнопками. Павочка взошла... оказавшись лицом к лицу с экс-стоматологом и уперлась взглядом ему в переносицу. Он чуть зарделся и пошатнулся. С этой гражданкой по размеру они были одного ягоды Она же почувствовала себя ведущей в этом тандеме и отворачиваться не пожелала. Сократу стало неловко. Он начал стыдливо шарить по карманам в поисках ключей от квартиры. Лифт ему был узок, стенки мешали, гражданка пялилась. Но до седьмого домчались быстро. Гражданка беспрепятственно выпятилась. Сократ потянулся, обрадовавшись освободившемуся пространству. Он всегда и везде занимал много места, но никакого внимания на это не обращал, ибо давно растерял стороннее восприятие себя. Жена Агнесса была тоже с внушительными достоинствами, да и всей общей картиной под стать мужу, который обращался к ней очень трогательно. «Ангел мой!» Нежно так произносил, словно слово это состояло из одних мягоньких знаков. Два этих великана родили дочь, которую назвали просто и совсем незвучно. Надюха. Хотя могли бы проявить большую фантазию в выборе имени. От Сократов с Агнессами Наде не должны рождаться. Но все-таки получилось Надюха. Соединившись, оба ангела Вложили все свое могущество в эту крошку, которая родилась уже пяти килограммовой о чем неоднократно с нескрываемой гордостью родители до сих пор всем и рассказывали. Хотя, по Павочкиным подсчетам, с того счастливого момента прошло лет сорок уж точно. Но Надюха все еще продолжала жить с родителями. Мужа под свои телеса ей пока так и не удалось найти. Надюха была настоящей бойбабой. Павочка ее сторонилась, хоть внешне они были чем-то похожи. Надюхи везде было очень много, она постоянно находилась вне своей квартиры, тяжко вздыхая и неуклюже передвигаясь по общественным территориям. То около подъезда в ожидании кого-то, то с лифтершами в разговорах, то с соседями в обсуждениях, то в лифте поднималась наверх, то зачем-то сразу спускалась обратно в фойе. Но вот именно с ней-то, в отличие от ее папы, пава как раз и не любила ездить в лифте. Если папа был вежлив, молчалив и галантен, то Надюха нагла и бесцеремонна. Стоило павочке увидеть, что Надюха ждет лифт, она сразу замедляла ход и намеренно зацеплялась языком с кем-то из лифтеров или старательно щурис начинала изучать доску объявлений. Павочка с ее высокоразвитым чувством прекрасного и достаточно острым обонянием в этом крошечном замкнутом пространстве без вытяжки от Надюхи сильно страдала. Так-то сама Надежда была неплохой, но вот в лифте она никогда не церемонилась — а просто вдавливала павочку в стенку могучим животом, да еще с такой силой, что явственно можно было почувствовать, как мощно и в то же время жалобно бурчат ее кишки. Несколько раз она победно и напористо рыгнула ей прямо в лицо чесночно-селедочными парами, потому как считала, что все, что естественно, то не безобразно. Ну и разок пустила шептуна, словно решив одарить им именно Паву, умышленно дождавшись момента, когда они останутся в лифте наедине или просто ей приспичило снять давление с прямой кишки. Неважно. Результат был один. Павочка почувствовала справедливое возмущение, переходящее в бессильную ярость, и с усилием подавила подступающую тошноту. она дюха, Не обращая внимания на посторонние страдания, выкатилась на седьмом этаже и басом снисходительно разрешила Павочке. «Ну, идите пока!» Потом снова медленно загрузилась в кабину, даже не поморщившись. Конечно, свое не пахло. В общем, Павочка Надюху опасалась. И даже не столько ее обширности, хоть она была эдаким женским вариантом Ильи Муромца, а того, какие неожиданные запахи она могла произвести.